«Я кайфую». Не так давно в одном московском журнале опубликовали рецензию на мою новую книжку. Вполне доброжелательную, только почему-то в каждом абзаце автор рецензии щел необходимым подчеркнуть, как я страдаю в эмиграции. Во всяком случае, слово «ностальгия» мелькало в тексте одиннадцать раз. А в завершении рецензии речь шла уже о трагической ностальгии. Я даже расстроилась. Неужели, думаю, я так занудно пишу? Позвонила автору рецензии, поблагодарила за теплые слова и осторожно спросила, с чего он взял, что жизнь моя столь печальна. Он запнулся от неожиданности и неуверенно возразил, но... Ваша лирическая героиня явно страдает. Она-то, возможно, страдает, цинично и честно, заметила я. Но я кайфую. В самом деле, нормальному литератору из России в любой другой стране в пору повесится, ведь как ни крути, а жизнь вокруг тебя происходит совсем на другом языке. Ты, конечно, можешь позвонить приятелю или даже собрать у себя компанию друзей и весь вечер с наслаждением вслушиваться в свободно льющуюся русскую речь, но все-таки это будет язык людей одного довольно узкого круга. А где уличная толпа?» Ее водоворот, случайно выхваченных словечек, фраз, матерка, перепалки продавщицы с покупателем, где, в конце концов, задушевные беседы с собственными детьми. Все тю-тю, нет их, этих задушевных бесед, и теперь уже не будет никогда». а собственная дочь приходит из школы и, захлебываясь от возмущения, торопится рассказать, и тогда умевешно и придурким, и телеагид какие-то штует. И тогда он привел двух придурков, и те стали говорить какие-то глупости. И все-таки я кайфую, потому что мне невероятно повезло. Жанр, в котором протекает жизнь этой страны и этого народа, абсолютно совпадает с жанром, в котором я пишу. Я затрудняюсь его определить. Трагикомедия, печальный гротеск, драматический фарс, лирический памфлет. В записных моих книжках нет живого места. Они ломятся от записей. Каждый день со мной что-то происходит, или я становлюсь свидетелем события, сценки, происшествия, из которого, не отходя от кассы, можно состряпать, что душа пожелает. Хоть рассказ, хоть пьесу. А какие типы вокруг меня, куда ни кинь взгляд. Хоть из окна собственной квартиры, на двух оживленно беседующих дворников-бедуинов, хоть на экран телевизора, где последними словами костерят друг друга два члена Кнессета. Тема обсуждения, между прочим, закон о введении продленного школьного дня. Что может быть невиннее? Впрочем, цирк. Ежедневно транслируемый заседание заседании Кнессета тема отдельного разговора. Словом, я кайфую. Я козел в огороде, свинья в луже, волк на псарне, лисица в курятнике и повеса в густонаселенном гореме. Наиболее часто испытываемое чувство – охотничий азарт – и сладкое замирание сердца при созерцании сценки или типажа, или просто какой-нибудь дивной рожи, словно перенесенной на Иерусалимскую улицу из фильмов «Феллини». Я работаю в Тель-Авиве, следовательно, езжу. Выезжаю из своего маали дивного городка под Иерусалимом, утренним шестичасовым Тель-Авивским автобусом, и каждую неделю наблюдаю на своей остановке одну и ту же сцену. Величавый седобородый старик, похожий то ли на ямщика в подпоясанном армяке, то ли на Санта-Клауса в еврейском исполнении, поджидает автобус с огромным и, судя по всему, очень тяжелым чемоданом. Когда автобус подъезжает, старик открывает багажный отсек и кряхтя впихивает в него чемодан. На центральной автобусной станции Тель-Авива, куда прибывает наш автобус, он первым выходит, достает маленькую складную тележку, открывает багажник, также кряхтя вытаскивает оттуда чемодан, водружает его на тележку, затем несколько мгновений его шляпа реет над толпой, и я теряю его из виду. Тороплюсь мне в другую сторону. Два года я ежу с этим загадочным стариком. Два года ломаю голову над тайной загадочного чемодана, куда он его везет каждую неделю. И что... может быть, в чемодане. И вот вчера утром, в тот момент, когда старик доставал из багажника таинственный чемодан, случилось следующее. То ли ремень лопнул, то ли старик затянул его плохо, но чемодан неожиданно раскрылся и упал. Из него посыпались деньги. Нет, не пачки банкнот, монетки, В десять и даже в пять огород, которые люди уже и за деньги не считают. Короче, стариковский чемодан оказался битком набит медиками, но самое интересное не это. Тотчас какие-то две солдатки, какой-то панк с гребнем на бритой башке, какой-то приличный господин с чиновничьим кейсом бросились помогать старику подбирать раскатившиеся по асфальту медики. Минут за пять подобрали, помогли затянуть на чемодане ремни, установить его на складной тележке и разбежались по своим делам. И старик удалился, как обычно, в сторону эскалатора, его черная шляпа мелькнула над толпой и сплыла по эскалатору вниз. Я же стояла в снующей вокруг утренней толпе и пыталась понять, не спятила ли я окончательно в этой сумасшедшей стране. Или это нормально каждую неделю возить в Тель-Авив чемоданище, С медиками. Может, это такое хобби? Или я все-таки спятила? Или спятили все эти люди, которые, глазом не моргнув и не задав старику ни одного вопроса, с деловым спокойствием бросали подобранные монетки на кучу медиков в раскрытом чемодане, похожую на бутафорские сокровища Алибабы? А полицейский, черт возьми, который стоял неподалеку и внимательно жевал питу, он тоже нормален? Словом, целый день я была сама не своя, пока, возвращаясь в Иерусалим, не встретила в автобусе одного своего знакомого, историка и публициста, живущего здесь уже много лет. В смятении я поведала ему об утренней истории с чемоданом медиков. внимательно следя за выражением его лица. «Что это было? Что?» — умоляюще спросила я. «Это инкассатор», — невозмутимо объяснил мой знакомый. «Ты, конечно, заметила повсюду, в магазинах, в учреждениях, в синагогах и даже в школах, маленькие такие пластмассовые коробочки для пожертвований». За неделю они наполняются, и в обязанность твоего абсолютно незагадочного старика входит вести эти пожертвования в центр, в Тель-Авив, а затем уже этими суммами распоряжаются специальные люди. Кстати, добавил он, на такие деньги в конце прошлого, начале нынешнего века была выкуплена у арабских шейхов большая часть земли Израиля. Да-да, вот в такие коробочки, на которых было написано «На выкуп Эрец Исраэль» евреи всего мира жертвовали деньги. Не только медики, разумеется, но и медики тоже. За окном автобуса простирались пахотные земли долины Латрун. Это здесь... В 1948 году в войну за независимость погибли сотни мальчиков, уцелевших в нацистских лагерях смерти. Их бросили в бой прямо с борта корабля, доставившего в Палестину беженцев из послевоенной Европы. Они не умели стрелять и не понимали боевых команд, потому что не знали Иврита, они знали Идыш или Немецкий. или французский, или русский, но не еврит. Просто у них не было времени выучить этот свой язык. И вот здесь, в бою под Латруном, в знаменитом бою под Латруном, который изучают во всех военных академиях мира, погибли эти мальчики, вторично выкупив на сей раз своей кровью эту вот землю. коллективным совладельцем который являюсь, оказывается, и я. Я кайфую. Даже когда вижу нечто недостойное, но колоритное, яркое, театрально-кинематографическое, вероятно, это наслаждение возникает от чувства адекватности жизни вокруг, моим ощущениям и пристрастием, моей жадности к этим фарсовым, пиковым ситуациям порой за голову хватаюсь боже куда я попала а все равно кайфую и твердо знаю что мне повезло показывают очередное заседание кнессета каждую минуту порываюсь плюнуть и выключить телевизор позор на всю страну сцепились два депутата лидер крайне правой партии и один из лидеров арабов коммунистов ты подлая «Бестыжая рожа!» — кричит крайне правый. В ответ на это араб демонстрирует непристойный жест и злорадно отвечает «Мы вас всех за яйца держим». Возмущенные вопли депутатов, чуть ли не визг женщин, телекамеры крупным планом показывают потные красные лица, готовых кинуться в драку оппонентов. Я выключаю телевизор и едва ли не с отчаянием думаю повезло ничего не скажешь, я живу в низинах фарса. И другое чудовищный террористический акт взрыв в центре страны вместе сбора солдат возвращавшихся на свои базы после субботнего отпуска. Парализованное ужасом население приковано к экранам телевизоров. Каждые несколько минут новые сводки о числе погибших мальчиков и девочек, и все восемнадцать, девятнадцать, двадцать лет. Мой солдат обычно возвращается на свою базу той же дорогой, но на эту субботу его не отпустили домой за какую-то провинность». Кто и когда вам сможет объяснить, за что и почему человеку вторично бывает подарена жизнь? С утра до вечера не выключаем телевизор. На месте взрыва работает специальная бригада, религиозные евреи в черном, ребята из похоронной команды. Они собирают в пластиковые пакеты части тел, подобранные вокруг гигантской воронки. «Не дай Бог никому увидеть то, что вижу я», — говорит журналисту один из этих людей. Камера выхватывает одинокий солдатский ботинок на земле. Точно такие же ботинки стоят по субботам в прихожей у меня дома. А вечером... По каналу телевидения Германии показывают кадры, не вошедшие в израильские сводки новостей. На место взрыва прибывает в вертолете премьер-министр, и кто-то из военных в забрызганной кровью форме кричит ему поверх голов охраны: Если ты офицер, пойди и застрелись. И это последнее. Что может, на сегодня? Выдержать измученное сердце. Я выключаю телевизор и думаю, мне повезло. Я живу на вершинах трагедий.